Место допросов в Борисовском ГУВД быстро изменили. Нашли подходящую комнату в службе профилактики, где имелась занавеска за шкафом. В этом закутке работницы службы пили чай, обедали и переодевались, когда нужно было сменить цивильную одежду на форму или наоборот. Гуров, Крючко, примерились, какой стол хорошо виден в щель из закутка, и его развернули так, чтобы допрашиваемый сидел лицом к занавеске. Наконец следователь начал допросы. Сегодня ей надо было уточнить некоторые моменты относительно условий совершения преступления по уничтожению тел, кто с чего ведомо и как менял график дежурств, систему режима доступа. Следователь должна была в результате этих сведений окончательно очертить круг причастных к преступлениям, найти новых свидетелей и новые косвенные доказательства. Через кабинет проходили начальники смен, цехов, рабочие, Потом появился сам директор завода «Балмасов». Гуров присматривался к этому человеку, прислушивался к его голосу, часто закрывая глаза. Нет, Балмасов никак не подходил. Не он беседовал с ним той ночью. И голос у Балмасова речи, интонации иные. Нет, он типичный производственник, не отличается терпеливостью, привык чуть что покрикивать. Другой типаж, совсем другой. Потом вошел заместитель начальника службы безопасности. Гуров сразу отмел и эту кандидатуру. Еще до того, как парень вообще открыл рот. Высокий, костлявый. Он говорил дисконтом, который в минуты волнения становился еще выше. И еще он был очень шумным. но возился на стуле, все время шаркал ногами и покашливал. Когда парень вышел, Гуров вопросительно посмотрел на крючком. Тот в ответ показал один палец, еще один человек. Оперативник, который помогал следователю, о чем-то с ней пошептался и пошел к двери. «Шацкий!» – позвал он в коридоре. В кабинете прозвучали неторопливые, но уверенные шаги. Чуть шаркнул по полу стул. «Шацкий Алексей Николаевич!» – привычно начала допрос следователь. «Вы являетесь собственником Борисовского завода по переработке и утилизации мусора?» «Да, я один из крупных акционеров». Гуров насторожился. Допрашиваем, отвечал коротко, односложно, и это сыщика раздражало. Когда же следователь закончит так длинно формулировать свои вопросы и позволит этому Шацкому отвечать? Козе понятно, что главный акционер не будет связываться с такой мелочью, как уничтожение трупов и торговля квартирами бомжей. И понятно, что он ничего об этом не знал, и все делалось за его спиной и спиной немецкого акционера фирмы «Либо». Как там, крючко осадил этого циммермана, усмехнулся Гуров, вспомнив рассказ, напомнил про Бухенвальд. Наконец допрос вошел в свою заключительную фазу, и когда Шацкий, наконец, заговорил, Гуров сразу узнал этот голос, неторопливый, уверенный, снисходительный. Даже междометия и интонации совпадали в точности. Сыщик принял щель в занавеске и посмотрел на человека, сидевшего перед следователем. Дорогой светлый костюм, белоснежные рубашки без галстука, в руках небрежно покручивает что-то вроде чёток с кисточкой на конце. Очень уверенное лицо. И уверенность такая непробиваемая, как будто есть он и есть все остальные люди. Горов повернулся к речку и с улыбкой поднял вверх большой палец правой руки. Жест выглядел двусмысленно с учетом гипса на указательном. Так изображают пистолет. Кричко состроил непонимающую гримасу. Гуров снова улыбнулся, глядя на свой гипс, показал большой палец, но теперь уже левой руки, и одними губами беззвучно прошептал. Он. Пока Кричко, формально курировавший дело Борисовского завода, заканчивал свои дела по результатам сегодняшних допросов, Гуров сидел в соседнем кабинете у оперативников и с наслаждением курил, старательно напуская струю дыма в потолок. Вид у него был исключительно мечтательный. Молодые оперативники, заходившие и выходившие из кабинета, делали это чуть ли не на цыпочках, с уважением поглядывая на известного сыщика. Наконец заявился Крючко. Одним движением брови удалил всех из кабинета и некоторое время, покачиваясь носка на пятку, с интересом разглядывал Гурова. — Я смотрю, безделье действует на тебя разлагающе, — сговорил он. Сидишь, покуриваешь, в кущах каких-то витаешь. Мог бы пособить. — Лучшая помощь не мешать профессионалу, — философски заметил Гуров. — Ты закончил свои дела по заводу? — Тогда садись и будем думать. — Давай, — вздохнул Кричко, который понял, что думать они сейчас будут в излюбленной гуровской форме. Крючко начнет излагать имеющиеся факты и уже сформулированные на их основе выводы а Гуров начнет критиковать и скептически их обмусоливать. В итоге получалось что-то вроде мозгового штурма и часто удавалось немного по-новому посмотреть на то, что казалось уже ясным, доказанным и непротиворечивым. Итак, мы пришли к выводу, что финогенов и Король к смерти Чуканова отношения не имеют, хотя доказательств их непричастности у нас нет. «Не спеши, Стас!» – погрозил Гуров пальцем. «Скептик у нас и я!» Наивероятнейший конкурент, в чьих интересах было бы завалить проект второго завода, но уже в Покровске, это собственники аналогичного завода в Борисове. Стало быть, заказчиками могут являться собственники завода. Из крупных акционеров мы имеем немецкую фирму «Либа» и частное лицо «Шацкого». Немцев мы исключаем, потому что после 1945 года они присмирели, А вот у Шацкого прошлое как раз располагает к таким действием. Вырос он в молодости на рэкете, но почему-то не сел. «Сильно, эмоционально», — похвалил Гуров. «Добавим сюда еще и шантаж кандидата в мэра Гурова, чтобы он убрался из списков на выборов». «Уберется Гуров, а кто реально там останется, а?» Захаров, который шведский проект прокатил, в то время как Чуканов был его сторонником. Ага, Захаров. Отлично. Значит, мы имеем связку Захаров-Шацкий. Но они, по нашим сведениям, никогда не контактировали между собой не знакомы. Это о чем говорит Стас? Ни о чем. Они вполне могут общаться через кого-то еще, чтобы не афишировать свою связь. Мы такого человека с тобой не знаем. Вот и задание нам с тобой номер один – установить связь между Захаровым и Шацким. Идем дальше. Заводы, в частности, в Подмосковье, сами как грибы не растут. Их взращивают, проекты таких заводов согласовывают влиятельные люди, протаскивают заинтересованные лица. А потом с них кормятся, добавил Крючко. Совершенно верно, выращивают, а потом кормятся. По-моему, отличная аналогия получилась. Кто вырастил завод в Борисове? Мальцев тут же ответил, довольный кричко, который еще не всеми результатами своих розысков поделился с горовым Опа! Ха -ха. Кто такой, почему молчал? Мальцев Вячеслав Борисович, депутат областной думы, борец за экологию. На завод в Борисове шастает, как моя теща на дачу, особенно когда туда приезжают представители либо Кстати, от его имени оборвали провода в прокуратуре, пытаясь выяснить обстоятельства дела с трупами. О прошлом я тоже могу рассказать много интересного. Мальцев в сопливой молодости был спортсменом, а потом в смутные времена телохранителем одного авторитета. Авторитета и десятерых отъявленных бандюганов какие-то расторопные хлопцы перестреляли в предлоросном кафе. Мальцева тогда чудом не оказалось, и с того времени он и завязал с криминалом и пошел в бизнес. Ну а потом, как у нас в России принято, в законодательную власть нормально, да? Шацким они были в те годы в одной группировке. «Можешь мне не говорить, что сейчас они не дружат, не общаются и друг друга сторонятся», — усмехнулся Гуров. «Только не старайся меня переубедить, что Мальцев Шацкому не протащил от проект Борисове». «Не буду», — шутливо вздохнул Кричко. «Значит, задание номер два — выяснить отношения Мальцева и Захарова, Мальцева и Чуканова». «Ну и задача номер три», — вставая добавил Гуров, — подставиться Шацкому. Теперь я буду сговорчивее, потому что напуган. Готовьте мне с Петром группу и будем брать Шацкого в момент передачи мне взятки за отказ от участия в выборах с аппаратурой, чтобы все снять в лучшем виде. — Жаль, что твой мобильник погиб, — покачал головой Крючко. Очень была бы, кстати, запись вашего ночного разговора на лавочке. — Ничего, он-то об этом не знает. Возьмем на понт. Если у нас будет запись передачи денег, значит, и есть и первая может пройти. Как не хотелось Гурову побыстрее самому пообщаться с директором кафе «Лолита», но все же пришлось ждать возвращения из Москвы к Ричко. Станислав созвонился с директором, убедил его, что встречу лучше привезти прямо в кафе и после его закрытия. В восемь вечера сыщики прибыли на место. Вопреки ожиданиям Гурова никакой восточной тематики тут не было – Вполне европейское кафе, чуть углубленное в сквер относительно оживленной улицы. Раскизистые конские каштаны давали своими широкими листьями много тени на автомобильной парковке около заведения. Даже снаружи было ощущение уюта и спокойствия. Крючко толкнул входную дверь, звякнул колокольчик, и сищики оказались в прохладном полумраке обеденного зала. Из служебного коридора вышел молодой человек лет тридцати, В светлых брюках и светлой рубашке на выпуск. Он представился Иваном и, пожимая руки гостям, чуть задержал ладонь Гурова. «А вы никак не избавитесь от тяги к своей старой профессии, Лев Иванович!» Гуров вспомнил это улыбчивое лицо. Иван был на той встрече с представителями малого и среднего бизнеса, в которой сам Гуров участвовал как кандидат в мэры. Тут все немного сложнее, пожалуй, плечами. Но, по большому счету, я сейчас просто пользуюсь профессиональными связями. Полковник Речко – мой старый друг и коллега. Видите, я как кандидат в мэры свои обещания гражданам выполню в плане борьбы с криминалом. Только давайте отговоримся, Иван, о моем визите никому, хорошо? Я понимаю, не просто согласился, а даже как-то обрадовался директор кафе, который был и его собственником. Наверняка он рассчитывал и впеть пользоваться знакомством с Гуровым, когда тот станет мэром. «Давайте еще раз восстановим всю картину того вечера», — предложил Кричко, решив, наконец, перейти к делу. Иван послушно повел сыщиков к тому столу, где в тот вечер Чуканов сидел с чашкой кофе и ждал Захарова. Он рассказал, как увидел мэра, когда ему пришлось неожиданно вернуться на работу в кафе как пригрозил официантам и администратору, чтобы вели себя приветливо и предупредительно, как выглянул для, каждой показать администратору на поврежденную отделку в дальнем углу, требующую ремонта, и заметил, что входит Захаров и подсаживается к Чуканову. Тогда Иван еще не знал, что Захаров вице-мэр, но лицо запомнил. Почему? Потому что этот человек запросто потел за столик к мэру города. Потом Иван прошел через зал, собираясь уехать, и увидел, что Захарова за столиком нет, а около мэра стоит мужчина в костюме. Вышел он на улицу раньше этого мужчины, и только когда незнакомец сел на водительское кресло в машину, где уже сидел Захаров, Иван понял, что это водитель. «Надо будет ему показать фотографию водителя Захарова», напомнил Гуров Станиславу, и задал обычный дежурный вопрос директору. «И вы уехали и больше ничего не видели?» — Да, — с готовностью кивнул Иван и вдруг добавил, — почти сразу. — Что почти сразу? — нахмурился Гуров. Чутём сыщика, поняв, что есть какая-то мелочь, которую никто, да и ни с не заметил. — Ну, почти сразу ехал, Я потом еще раз вернулся. Это когда и Чуканов уже вышел, сел в машину и уехал. — Ну-ка подробнее. Я завел машину, потом вспомнил, что забыл показать администратору, где лежит папка с материалами для рекламного буклета. За этими материалами должны были приехать на следующее утро. Можно было бы ей позвонить, но она без меня в кабинете не нашла бы». Иван с извиняющимся видом улыбнулся. У меня там в то время был такой бардак. Я заглушил машину и снова вошел в кафе. Официантка убирала на столе, где до этого сидел Чуканов. Я проходил мимо, увидел, что под смятой салфеткой лежит визитная карточка. Подумал, что она чуканская, решил взять. «Зачем?» Ну, замялся Иван, как бы вам сказать, ну, для форса, что ли, чтобы потом всем показывать, вроде как, мэр города мне ее сам дал, понимаете. Ну вот, официантка ее чуть тарелку не смахнула вместе с мусором, а я ее поймал за руку. Взял визитку, еще помню, пошутил, <laughs> что-то вроде того, что там такие визитки выбрасывать нельзя, они иногда ценнее, чем денежная купюра. Стряхнул с нее мусор и ушел в кабинет. Какой мусор? — тихим голосом спросил Гуров, которого все еще не оставляло чувство пойманной за хвост удачи. — Что вы с неё стряхнули? — Крошки, — немного растерянно ответил Иван. — И все? Ни в чем она больше не была испачкана. Директор кафе с недуминным видом посмотрел на сыщиков, потом наморщил лоб, вспоминая. — Ну, крошки, сахар, наверное. — Сахар? — Ну, Сахар, — не очень уверенно ответил Иван. — А что же еще? — Ну, как он выглядел? — вмешался Кричко. — Надеюсь, не кусочками? — Почему кусочками? — Нет, не кусочками. Мы кофе подаем с тремя кусочками сахара на блюдце. А на столе, вон, видите, стоит сахарница с порционной трубкой. Для тех, кому трех кусочков мало. — Где визитка? — спросил Гуров таким голосом, что директор испугался. — У меня в кабинете. А что, принести? Иван с готовностью поднялся, но Гуров поймал его за руку и кивнул Кричко головой. Все трое пошли в служебный коридор. В самом конце Иван открыл дверь в маленький кабинет, в котором помещались только стол, четыре стула и стеклянный шкаф. Он показал на вдвижные ящики стола. Гуров присел на стул и аккуратно выдвинул верхний ящик. Перед его глазами предстала картина тихого бедлама. В ящике, сваленные в кучу, валялись авторучки, карандаши, степлер, еще какие-то канцелярские принадлежности... Здесь же в углу, рассыпавшейся кучей, которая раньше была аккуратной стопкой, лежало десятка-два разных визитных карточек. — Здесь? — спросил Гуров, указывая на карточке. Среди них? — Иван сглотнул и молча кивнул. — Вызывай экспертов, Стас, оформляй объяснение директора, завтра дергай ту официантку, которая тогда убирала со стола, и изымай визитку Чуканова на экспертизу, — сказал Гуров, и уже выходя из кафе, тихо шепнул крючком. А ведь все это бред сивой кобылы, Стас. Захаров, его водитель, отравление мэра в кафе. Нелепо все как-то. — Пожалуй, — согласился Кричко. — Но проверить все равно надо. Не люблю я, когда такие вещи остаются непроверенными за спиной. Неприятно это все, как дырявый зуб. Вроде не болит, а сознание, что не все в порядке, доставляет мучения. Чисто психологически. — Образно, — кивнул Гуров. — Стихи писать не пробовал? — Оставив крючков в кафе заканчивать очередное рутинное мероприятие, Гуров отправился в гостиницу. Он каждую минуту ждал звонка Шацкого. Ведь должен же тот был позвонить, особенно если так спорно травил на него своих бойцов сбитых. Неплохо бы выяснить результат своих убедительных мер. Должен, обязан. Не зря же он сам лично позвонил и сам пришел на ту встречу. Значит, все это очень важно для него. Значит, ситуация как-то так складывается, что только такими мерами он и мог действовать. А что за ситуация? Неужели Шацкий полагает, что при всех раскладах именно Гуров имеет максимальные шансы победить на выборах? Но Шацкий не звонил. Прошла ночь, наступило утро. Липатов приехал за Гуровым, чтобы отвести его на местное телевидение. Круглый стол должен был состояться с участием всех кандидатов. Недолгий путь прошел за обсуждением позиции Гурова, его ответов на возможные выпады других кандидатов или каверных вопросов ведущей, хотя Липатов гарантировал, что со стороны ведущей угрозы не будет. Двухэтажное красное здание утопало в буйной зелени. Когда-то оно было домом какого-то дворянина, о чем напоминала вычурная архитектура и рукотворная аллея старинных елей. Неподалеку виднелось более современное строение, оснащенное антеннами и каким-то другим специфическим оборудованием. Черные массивные ворота неторопливо стали раскрывать свои объятия, готовясь пропустить машину с очередным кандидатом на территорию телецентра. У входа уже стояло несколько машин. Принадлежали они наверняка руководству или кому-то из кандидатов, кто успел приехать на съемку. Машины сотрудников центра на территории не стояли. Для них, как понял Гуров, парковка была оборудована снаружи. Из-за стеклянных дверей вихрем вылетела молоденькая девушка с пластиковой папкой под мышкой. Она затраторила о времени начала, подготовительных мероприятиях, знакомстве со студией и еще о чем-то. Гуров не вслушивался, полагая, что эта суета привычнее для Лепатова, пусть референт этим и занимается. А его дело пройти куда велят, сесть где нужно. Неожиданно из здания вышел молодой мужчина в костюме и с какой-то коробочкой в руках. Они почти столкнулись в дверях с Гуровым или патовым. Мужчина быстро взглянул на горво и поспешно опустил глаза. В его облике лев почувствовал что-то знакомое движение головой, самопосадка головы. Словно человек ее умышленно втягивал в плечи овал лица и особенно уши. Небольшие, крепенькие, как молоденькие груздочки в лесу а еще они были сильно прижаты к голове. Небольшая, тщательно запудренная и замазанная тональным кремом садина, левее глаза и кусок пластыря на шее убедили Гурова, что перед ним тот самый человек, который руководил нападением на него ночью, когда он, расставшись с Шацким, направлялся в гостиницу. Это он потом выхватил нож, и Гуров хорошо помнил, как во время падения кончик ножа чуть задел шею главаря. А еще он припечатывал лбом к земле, но этот тип успел немного отвернуть голову, и удар пришелся не в переносицу, а чуть в сторону от брови. Уже пройдя стеклянные двери, Гуров обернулся. Человек открывал багажник служебной машины вице-мэра Захарова, ставил туда коробку. Закончив, захлопнул крышку и уселся на переднее сиденье. «Это водитель Захарова?» — просил Гуров бестремонно, хватая Лепатова за рукав и поворачивая лицом к выходам. — Да что? — удивился референт. — Он его постоянный водитель. Вы его много раз видели? — Ну да. — опять ничего не понял референт. — Зачем он вам? — Это водитель мэрии, который постоянно возит вице-мэра. — Да так, — проворчал Гуров. — На днях он меня на дороге подрезал. — Лихач этот ваш водитель мэрии. Обычная суета перед передачей Гурова интересовала мало, его голова была занята размышлениями иного рода. Вице-мэр Захаров, но ну, никак не походил на мафиози, при котором состоял водитель, он же телохранитель, он же порученец по щекотливым делам, например, кого-то получить, кого-то замочить. Но то, что Гуров узнал водителя Захарова, было совершенно точно, несмотря на то, что все произошло той ночью быстро и в полной темноте. «Скажите, наклонил он к помощнице режиссера с самым невинным видом. А в туалет я успею сходить?» Гуров специально дотянул этот вопрос до того времени, когда все участники передачи соберутся в студии. Тут тоже, по его мнению, должен быть туалет, только маленький, возможно, и одноместный. То, что он хотел сделать, не должно было стать достоянием ушей, случайно вошедших в общий туалет людей. Помощница режиссера сразу же вскочила со стула И потащила Гурова в темный угол студии, куда не доставал свет софитов. Одернув плотный тяжелый полок, она указала кандидату в мэра на белую дверь без опознавательных знаков. Гуров решительно открыл ее и увидел то, что ему было нужно. Продолговатое помещение с раковиной и еще одной дверью, отделявшей умывальню от туалета. Кивком, поблагодарив девушку, Гуров зашел внутрь, повернул защёлку на дверной ручке и полез за мобильным телефоном. Кричко отозвался сразу, причем вопросом о звонке Шацкого. Гуров успокоил друга и попросил обстоятельно порыться в жизни водителя Захарова. Кричко не стал сомневаться, поскольку знал своего друга не первый год. Если Гуров считает, что узнал человека, то так и есть на 99%. «Хорошо, я понял», — подтвердил Стас. «Интересная, правда, картина получается». Вот еще что, Лева, Катюша с нашими спецами сделала фотороподы тех, кто к ней той же ночью приставал и кого побил ее приятель. Все отправили в Покровск к Барсукову. Он поставил задачу своим оперативникам. Есть шанс, что установим кое-кого. Этот Паша, что с ней был, под рукой, если что, предъявит ему на опознавание немедленно. А уж если зацепки будут, то и Катю привезем. Что по визитке? Эксперты работают. Как только будет какой-то результат, я тебе сразу сообщу. Не раньше, чем через два часа, Стас. У меня тут передача на телевидении. Понял. Успехов тебе, телезвезда. Закончилась передача. Прошли две встречи с жильцами микрорайонов. На одной из них Гуров торжественно открыл детскую площадку, которую оформили спонсоры. А Шацкий все не звонил. Гуров пока не сомневался, что звонок будет обязательно, и заминку относил насчет того, что у него сменился номер телефона. Его собственная сим-карта погибла вместе с аппаратом в ночной схватке. Восстановление того же номера займет пару дней. Лепатов купил Гурову другой телефон с другой симкой, но ее номера не знал никто, кроме Кричко, конечно. Около шести вечера Лев наконец закончил свои кандидатские дела и остался в номере гостиницы «Один». Он даже не стал переодеваться, просто снял пиджак и галстук. Группа захвата была наготове. Достаточно нажать кнопку на маленьком приборе, в эфир пойдет сигнал, и группа тут же активизируется. А если Гуров не сможет позвонить и сообщить о месте и времени встречи с Шацким, то его все равно поведут. И встречу все равно запишут. И Шацкого возьмут. Главное, чтобы он все-таки позвонил. Однако позвонил Корячко. Гуров схватил брошенный на журнальный столик мобильник. «Да, Стас, слушаю». «Десять баллов, полковник. Есть препарат на визитке». Сложно, долго, но следы нашли. Полагаю, что его просыпали на стол, когда поспешно пытались подсыпать в чашку Чуканову. Круг подозреваемых сузился до да самого Захарова, и его водителя. И официантки, напомнил Гуров. Теоретически она тоже под подозрением. Ее могли подкупить». И директора кафе, который может врать, поддакнул Крючко. — Лева, это же несерьезно. Докажи, — усмехнулся Гуров. — Пожалуйста. Водитель Захарова, которого зовут Владимир Лукин, работает в мэрии Покровска восемь лет. До этого служил в коммерческой конторе на автобазе. Интересно не это, а то, что он служил в армии срочную, потом два года по контракту. — Номер части могу назвать, но он тебе ничего не скажет. Это мотострелковая бригада постоянного базирования под Грозным. И служил он в разведроте. То есть ты намекаешь, что по своему психотипу Лукин на такое пойти мог? И подготовка у него тоже есть. Это же я не, по, не про отравление, а про ночное нападение. Да, это я имею в виду. Но это еще не все. В Москве у нашего Лукина есть прекрасная квартира. Приобретена она всего три месяца назад, и там уже живет его жена. О чем тебе эти два факта говорят? Правильно, не дожидаясь ответа, согласился сам с собой Крючко. О том, что водитель мэрии Лукин собрался перебираться в Москву. И деньги, и поддержка чья-то у него имеются. И все это при том, что его шеф Захаров собирается еще прочее обосноваться в Покровске, претендуя на должность мэра. «Интересное расхождение», — согласился Гуров. «Хорошо бы узнать, а знает о намерении своего водителя Захаров? Думаю, что не знает. И думаю, что Лукин, если он и причастен к отравлению Чуканова, действовал не по приказу Захарова». Вот-вот, не Захаров за этим стоит. Не Борисовские ли заводчики? Придется поработать с ними и в этом ключе. Они уже показали себя активными борцами с конкурентами. — Поработай, Стас, поработай. А я сейчас свяжусь с директором Лолиты и пообщаюсь с ним еще раз на месте. Картинку в голове хочу составить. Насколько практически было выполнимо это отравление. — А Лукина придется задержать, — напомнил Коричко. — Санкцию на обыск мы получим легко. Как не хотелось Гурову покидать гостиницу, чтобы ожидать звонка шацкого дела, в кафе он считал крайне важным. Настолько, что и Кричко с приездом ждать не хотел, как и доверять местным оперативникам. Да и день сегодня удачный, хотя бы потому, что работала именно та смена, в которой была официантка, обслуживающая мэра в тот злополучный вечер. Директор Лолиты с готовностью согласился на встречу, не удивившись звонку самого Гурова. Наверное, опять те же шкурные мечты заставили Ивана не удивляться, что в расследовании вязался отставной полковник. Гуров приехал в кафе, когда оно еще не закрылось. Иван позвал официантку, и они втроем остановились у столика. «Покажите, где и как сидел в тот вечер Чуканов», – попросил полковник. «Вот здесь», – ткнул директор пальцем в трехместную мягкую лавку по левую сторону стола. Гуров велел не показывать пальцем, а сесть именно на то место. Директор послушно уселся и вопросительно посмотрел на него. Официантка вмешалась, заявив, что мэр сидел по-другому, не на самом краешке. Гуров тут же поинтересовался, почему она так считает. Я тянулась к пепельнице, когда меняла ее на чистую, пояснилась девушка, перегнувшись через край стола, а она стояла прямо под правой рукой у мэра. — Хорошо, а чашку вы куда ставили, когда принесли ему кофе? — Иван, пожалуйста, подвиньтесь немного, ну? Официантка изобразила, как она ставила чашку. Получалось, что поставила ее не перед посетителем, а ближе к краю стола. Гуров предположил, что ни официантка, ни директора не помнят, где точно сидел мэр. Но девушка уверенно возразила, что они так всегда ставят чашки, если клиент чем-то занят, а мэр в это время что-то писал в своей записной книжке. Теперь подошла очередь директора. «Иван, вы в прошлый раз сказали, что, водя в кафе, узнали мэра. Вы узнали его с затылка?» Директор хлопнул себя по лбу и рассмеялся. Точно, как же ты я? Точно, он сидел лицом к двери, а не спиной. Гуров опросительно посмотрел на официантку. Та только пожала плечами, сказав, что такой мелочи она не помнит. Гуров заставил Ивана пересесть на другую сторону стола. Снова общими усилиями они выверили расстояние от края стола, на котором сидел Чуканов. Гуров знал, что погибший мэр не был левшой, значит, записная книжка и выпавшая... Возможно, из нее визитная карточка могли лежать справа от него, ближе к окну. Теперь стало понятно, почему, заменяя пепельницу, официантке пришлось наклоняться и тянуться. Если мэр писал правой рукой, то сигарету он мог держать левой, и левой же стряхивать пепел в пепельницу. Так что пепельница могла стоять именно слева от него. Потом также общими усилиями стали вспоминать, как вошел Захаров, где и как присел, в какой позе сидел мэр во время разговора, в какой его заместитель. Вспомнили, что Захаров тоже закуривал, и этому не противоречило положение пепельницы. Относительно Захарова она была справа, ему было удобно стряхивать пепел и тушить окурок правой рукой справа от себя. Теперь Гуров попросил официантку встать так, как она могла стоять, убирая со стола после ухода мэра. Девушка стала и стала показывать, какие действия она обычно производит. Собирает на маленький поднос чашки с блюдцами, потом использованные салфетки, тряпочкой смахивает крошки с крышки стола. Гуров остановил ее и предложил вернуться к моменту, когда Иван проходил мимо и заметил, что официантка вот-вот смахнет в поднос вместе с салфетками и визитную карточку. Получалось, что мятые салфетки, которыми мэр, например, вытирал губы, оказались справа от него. Это было логично для правшей. Правый вытер и положил справа. Человек был в состоянии задумчивости, мог не заметить визитку и положил на нее мятую салфетку. Директор встал сбоку и чуть сзади официантки, показывая, как он остановил девушку во время уборки стола, ткнув пальцем в ту точку, где лежала визитка, и показал, как взял ее. Гуров еще раз проверил все, сам усевшись на место мэра, вытерев губы салфеткой и небрежно бросив ее на стол. Положение совпало. Чашка в этот момент стояла прямо перед Чукановым. «Теперь», — предложил Гуров, — «давайте восстановим положение, когда мэр сидел, а к нему подошел водитель Захарова». Он усадил официантку на место мэра. Одной салфеткой отметил положение чашки, второй — положение визитной карточки. Директор стал показывать, как подошел и остановился водитель. Выяснилось, что он не видел Лукина входящим, а увидел его уже стоящим перед столом и разговаривающим с мэром. И стоял водитель прямо на углу стола. Наступил критический момент эксперимента. Горов попросил официантку посидеть вместо мэра, а ивану чуть посторониться и следить за правильностью действий. Девушка сидела прямо, положив руки перед собой на стол. Гуров быстрым шагом подошел. «Извините», — сказал он с улыбкой сидящей официантки. «Вадим Иванович тут сигареты оставил на столе». Девушка машинально глянула на стол. Гуров в это время сделал полшага влево, ближе к месту, где сидел мэр. Отсюда парковка перед кафе была видна практически полностью. «А!» — воскликнул он, чуть нагибаясь, заглядывая в окно и показывая левой рукой. «Вон!» Девушка машинально повернула голову и посмотрела в окно. «Вон, машет, наверное, нашел, извините». После восклицания «А!» и «Вон!» Гуров в правой рукой с припасенной зажатой в ней маленькой сахарницы дозатором сыпал немного сахара на салфетку, которая изображала чашку. Вот и получилось, что пока спокойный, задумчивый, ничего не подозревающий мэр поворачивал голову и смотрел в окно, а потом снова удивленно обернулся к водителю, все было сделано. Гуров стоял и удовлетворенно смотрел на несколько крупинок сахара, которые были просыпаны на салфетку, лежавшую на гипотетическом месте визитной карточки. Теоретически все могло произойти именно так. Большого смысла в проделанном эксперименте не было, по крайней мере, как в следственном действии, но для себя Гуров должен был понять возможность и реальность отравления. Лукин мог подсыпать порошок в чашку с кофе из маленького заранее приготовленного пузырька. Поспешность его действий, поскольку времени у него было реально очень мало, могла привести к тому, что он просыпал часть порошка мимо чашки. Тут все очень хорошо связывалось между собой и все объяснялось размышляя об этом гуров добрался до гостиницы и только он вошел в холл как из за стойки его окликнул партия лев иванович вас к телефону когда гуров подошел к стойке портье доверительно сообщил второй раз уже звонят мужской голос беря трубку гуров машинально окинул взглядом в холл людей было не так много но среди них вполне мог быть и наблюдатель по крайней мере сам гуров только двоих знал как постояльцев в гостинице Остальные могли быть кем угодно, в том числе и людьми Шацкого, если это звонил он. «Здравствуйте, Лев Иванович!» – раздался в трубке знакомый и долгожданный голос Шацкого. «Вы должны были принять одно очень важное для вас и ваших близких решение. Приняли?» «Вашими молитвами» – не очень любезно рыкнул Гуру в трубку. «Вы всегда так активно убеждаете клиентов?» «С безбольной битой?» «Простите», – удивленно произнес Шацкий – И Гуров почему-то ему сразу поверил. — Вы о чем? Я просто с вами поговорил и предупредил, как еще битые. Что-то случилось? — Забудьте. С максимальной угрюмостью, присущей прижатому к стенке человеку, ответил Гуров. — Что вы хотите? — Решение, — напомнил Шацкий. — Вы его приняли? — А вы как думаете? Судя по голосу, приняли. Если хотите, чтобы я не показался вам обманщиком, то, не заходя в номер, отправляйтесь к супермаркету и ждите меня около киоска ремонта часов и изготовления ключей. Это справа от входа. И никаких звонков по телефону, никаких контактов с кем бы то ни было по дороге. Один неверный и необдуманный шаг, и вы не получите компенсации, а угроза немедленно вступит в силу. Хорошо. Безмерно усталым голосом произнес Гуров. Иду. Он вернул телефонную трубку портье и двинулся рассеянным шагом через холл к выходу. Вид у него был унылый. По дороге сыщик, не спеша полез в боковой карман пиджака, вытащил носовой платок и вытер под со лба. Это не было знаком или сигналом, просто в момент, когда он доставал платок, Гуров нажал в кармане кнопку на маленьком приборчике, имевшем вид газовой зажигалки, и в эфир пошел сигнал, который тут же зафиксировали оперативники группы захвата. Гуров брел по залитой солнцем улице, несколько раз споткнувшись. Всем своим видом он демонстрировал возможным наблюдателям уныние реакцию на крушение всех его планов. Параллельным курсом двигалось и несколько оперативников, готовые к любому изменению маршрута. Вот и торговый центр. Погруженный в невселые мысли, Гуров сначала прошел мимо, потом, как будто опомнившись, закрутил головой и вернулся к киоску, где жужжал станок мастера по изготовлению ключей. Оперативники незаметно стянулись к этому месту. Несколько человек вошли в тамбур входа в супермаркет на случай, если Гурову будет приказано идти внутрь – Несколько рассредоточились на улице, двое зашли во двор. Лев был удивлен до крайности. Он-то полагал, что Шацкий пришлет кого-то за ним, вообще поручить такое простое дело, как передача денег своим помощникам. Но владелец Борисовского завода появился лично. Светлые брюки, легкая куртка, темные очки, в руках небольшой светлый кейс. «Итак, я свои обещания выполняю», — проговорил Шацкий. «Вы готовы пообещать мне снять свою кандидатуру с выборов?» «Да, я решил послушаться вашего совета и ваших угроз», — ответил Гуров. «Вы ведь угрожали мне физической расправой, мне, моей дочери, жене. Думаю, что у вас найдутся силы и средства выполнить их». Лев Иванович добрейшим голосом произнес Шацкий. «Но зачем о мрачном? Вы приняли правильное решение». «А это, скажите, не ваших рук дело?» продемонстрировал Гуров гипс на правой руке. «А на дочь напали не ваши подручные?» Шацкий не выдержал и даже снял темные очки, удивленно глядя на гипс. «Поверьте, я тут ни при чем. И к тому же, если бы я взялся за это дело, то вы бы тут не стояли. Берите деньги и расстаемся». С этими словами Шацкий протянул Гурову кейс. «Сколько здесь?» От моих щедрот и по вашему настоянию ровно пять миллионов, как и договорились. В этот момент произошло какое-то движение вокруг. Шацкий отреагировал быстро. Он бросил кейс, но ничего больше сделать не успел. Две пары сильных рук схватили его, звонко щелкнули наручники. Гуруф увидел, что несколько молодых людей выворачивают руки и защелкивают наручники и еще двоим. Наверное, вычислили или поняли реакцию охранников Шацкого и вовремя их блокировали. «Вас подвезти, Лев Иванович?» – поинтересовался молодой парень, поднимая с земли кейс. «Ба, Михайлов!» – удивился Гуров, узнав молодого сыщика из своего управления, который там работал не больше полугода. «Молодцы, спасибо. Я лучше прогуляюсь пешком. Я ж теперь не кандидат в мэры, спешить мне некуда. Я слово дал, что сниму кандидатуру, вон тому типу, которого вы паковали. Куда вы сейчас, на базу?» «Нет, в местную ГУД, да я здесь пока поработаем. Станислав Валерьевич так распорядился.